Глава девятнадцатая В понедельник Лена пришла в офис раньше всех. Раздвинула шторы, кивнула портретом на стене. Сегодня её главная работа — ждать. Пришли Марина и Ирина. Лена до сих пор путала их имена. «Ой, Елена Фёдоровна, вы зачем волосы состригли?» Марина заголосила прямо с порога, как будто Лена не просто сменила прическу, а схватила проказу. «Марин, да чего ты? Да хорошо ведь ей!» Ирина попыталась сгладить неловкий момент. «Так на выходных же был девятый и десятый лунный день, а надо встреч не раньше четырнадцатого. Так можно всю женскую силу потерять!» «Ой, точно!» Кажется, и до Ирины тоже стал доходить весь ужас произошедшего. «А вы хоть волосы с собой забрали?» «Нет, а надо было?» Марина в бессилии опустилась на стул. «Ну, конечно. А если на вас порчу наведут? Волосы — это страшное дело!» «Страшное, да!» Ирина с сочувствием посмотрела на Лену. Обе дамы погрузились в траурное молчание. «Ну, ничего. Может, обойдется. Лене, конечно, было жаль свою женскую силу, но она решила поскорее сменить тему. Сегодня ждем первых работников. Электронный реестр готов? Еще с пятницы!» Они прождали до обеда. Отчаяние накатывало с каждым часом, но Лена не позволяла себе раскисать. Около двух часов вошел сухощавый парень лет двадцати. «Я это, на работу пришел. Разнорабочим хочу устроиться». Напряжение отступило, а в дело вступила Ирина. Она все подробно рассказала, объяснила, какие нужны документы и что его ждет. Лена наблюдала за их разговором, как за игрой в автомате, когда ты вроде схватил плюшевого зайца железным крюком, и тебе нужно донести его до корзины. — Так это что же, договор на год? — На год, да, с возможностью продления. Ирина вела переговоры спокойно и уверенно, не сворачивая с курса. И — И в январе работать, и в июле, и в августе? — Ну, конечно, а что помешает? — Так в январе навага, в июле лосось, в августе шишка. — Позвольте вас спросить, сколько вы зарабатываете на своих шишках? Неужели больше, чем мы заплатим вам на стройке? — Так ну не в деньгах же дело. А в чем? — А в том, что мы все так живем, весь город, ловим, собираем. Я же не пойду против всех. — Так вы не переживайте, скоро все вместе будут работать на заводе. Ирина ласково улыбалась. А рыбу можно и по выходным ловить. В конце концов парень согласился. Согласился! Его данные внесли в реестр и назначили встречу с бригадиром. Лена выдохнула. Когда он ушел, нарисовала на грифельной доске первую звезду. Потом отправилась на улицу купить победную Кока-Колу. По дороге несся Антон. Он шумно затормозил, шаркнув шинами об асфальт и разогнав голубей. Поставил мотоцикл на подножку и полетел внутрь прямо в шлеме. Рядом с крыльцом заметил Лену и бросил на ходу. классный пры прыг!» «Что?» Из-за шлема она ничего не разобрала. У двери он снял его, развернулся и крикнул «Классная прическа!» Махнул рукой и убежал. После обеда так никто и не пришел. Тогда Лена решила, что надо поднимать ставки, седлать танк, как наставлял Корольков. «Марина, у меня к тебе задание. Спустись-ка в мужской рай и договорись с хозяином, будем закупать у них рыболовные снасти и лодки. Хорошо бы со скидкой, по-соседски». По соседски это я умею!» Марина оживилась и потянулась за зеркальцем. «Ирина, а мы с тобой сделаем объявление. Все, кто устроится к нам на этой неделе, участвуют в беспроигрышной лотерее. Сети, лодки, весла, грузилы там разные. Сходим, потом развесим по городу». «Так зачем вешать? Можно в соцсетях опубликовать. Вот у них сообщество есть. Крюков, любовь моя. Там народу 30 тысяч, больше, чем население в городе». Во вторник утром все крюковчане уже обсуждали в комментариях, какие лодки будут выдавать, цена, размер, вес, и предлагаются ли роколовки. Ирина ответила, что роколовки будут. И краболовки тоже. Человек десять пришли устраиваться в тот же день. В среду еще столько же. Похоже, они начали входить в рабочий ритм. Антон появился в дверном проеме около четырех дня и занял его по ширине почти целиком. «Добрый день, коллеги!» Марина выпрямилась на стуле, заправила за ухо черную с баклажановым отливом прядь, закинула ногу на ногу и ответила за всех. «Добрый, коль не шутите!» «Елена, мне к вам дело срочное. Можно вас на минуточку?» Лена нехотя встала из-за стола и вышла в коридор. В руках Антона было два шлема. Один он держал под мышкой а второй протянул Лене. по мере должно подойти!» «Зачем это?» «Хочу кое-что тебе сейчас показать. Сегодня вообще-то среда, она предназначена для работы». «Да ну брось ты! Ничего ни для чего не предназначено. Можно работать в воскресенье, пить в понедельник, начинать неделю в пятницу. Хорошего дня, Антон! ну подожди, не обижайся. Сколько тебе еще нужно времени? Я подожду». Лена хотела возмутиться, сказать, что у нее есть важные планы, и не стоит так запросто распоряжаться ее временем. Она поймала себя на мысли, что главное событие вечера, которое могло ее ожидать, это телефонный разговор с матерью. Никаких встреч, походов в ресторан, в кино или в театр. Ничего такого тут быть не могло. Даже не соврешь. Ладно, сорок минут еще. Что ты хочешь мне показать? Вход в преисподнюю. Даже не смешно. А я и не шучу. Скоро сама все увидишь. Буду ждать внизу. Лена вернулась с мотоциклетным шлемом и села за бумаги. Ирина и Марина переглянулись. Конечно, они поняли, что никакого дела нет. Лена попыталась сосредоточиться на документах, но буквы поплыли, отвлекалась, смотрела то на часы, то на шлем. Синий с фотохромным стеклом. Интересно, как она будет в нем смотреться? Ровно через 38 минут попрощалась с близнецами, побросала в сумку ручку, блокнот и расческу. У лестницы запнулась, еле удержала свою экипировку, перевела дыхание. Вышла на улицу с видом понятого, которого сейчас потащат на место пьяной драки. Хотелось бы отказаться, но ведь гражданский долг. Антон не сразу заметил ее. Возле мотоцикла терлись три пацана. Он что-то объяснял им, показывал. Потом все по очереди залезли на седло фотографироваться. В шлеме, без шлема, пригибались, как будто мчат по трассе, слезали, хлопали рукой по рулю. Лена подошла ближе. Ну все, мужики, давайте, увидимся еще. На прощание Антон пожал руку каждому. Пацаны поглядели на Лену, но без особого интереса. Она явно не выдерживала сравнения с мотоциклом. «Куда мы поедем? Надолго?» «Вот ты зануда!» Антон пихнул её кулаком в плечо. «Через час верну тебя назад. Садись. Давай помогу со шлемом». В шлеме было жарко и тяжело дышать. Антон подтянул ремешки. Теперь потухли ещё и звуки. «Ну всё, клади сумку в багажник и садись». «А как? Тоже за багажник. Советую держаться за меня. И не только на мотоцикле». Лене это не понравилось. Даже в метро она старалась не занимать свободное сиденье, если справа и слева уже кто-то устроился. А тут придется добровольно нарушить собственные границы. Отступать было поздно. Она перекинула ногу и схватилась за Антона. Мотоцикл тронулся и медленно поехал по улицам Крюкова. За городом Антон прибавил скорость, и они помчались по трассе, подлетая на кочках. Лене пришлось прижаться к нему, чтобы случайно не выпасть на дорогу. Она сама на себя злилась за то, что так просто доверила жизнь незнакомому человеку. Но сейчас от нее не зависело ровным счетом ничего. Она боялась разжать пальцы, боялась смотреть по сторонам. «Все хорошо?» Антону пришлось кричать, повернув к ней голову. «Да!» А в голове пронеслось «нихрена не хорошо». Это продолжалось не больше пятнадцати минут, пока мотоцикл не свернул на проселочную дорогу. Еще какое-то время они тряслись по ухабам. Глупая, очень глупая затея. Наконец остановка. «Пойдем, тут недалеко уже». Они пробрались сквозь высохшую траву, которая оставалась ярко-зеленой. Трещали лягушки, волосы лезли в глаза из-за ветра. Справа будто пляжные зонты нависали двухметровые лопухи с огромными листьями, но Лена уже не удивлялась. На острове самые привычные вещи выглядели как из сказочного земноморья. «Ты давно на мотоцикле ездишь?» «Два года уже». «Почему решил купить?» «Не знаю, может, кризис среднего возраста?» «А сколько тебе?» «Двадцать семь». «Рановато что-то». «Ну, видимо, я акселерат». Вскоре набрели на холм из сырой извести, весь в трещинах и разломах. Кроссовки вязли, проваливались в липкую жижу. «Ну, мы на месте. Смотри». В земле Лена увидела отверстие, из которого валил дым. Внутри него мелькало что-то красное. Антон подобрал ветку и сунул внутрь. Ветка моментально загорелась. «Вау, что это? Вулкан?» «Нет, адские врата, я же говорил. У всех ад далеко, а в Крюкове близко, пограничная зона. А если серьёзно?» «Под землёй бывший угольный карьер. Его давно забросили. Тут есть и другие очаги. Хочешь посмотреть?» «Конечно. А почему они горят?» «Этого никто не знает. Загадка природы. Хотя могли и специально поджечь. Откуда ты про них узнал?» «Мужики местные в баре рассказали. Говорят, уже 15 лет полыхает». Они бродили по горе и заглядывали в огненные воронки. Было страшно провалиться, но вид пламени завораживал. Лена бросала вниз ветки, которые моментально тонули в огне. Антон поджег свою палку, отошел в сторону и начертил в воздухе знак бесконечности. Лена развеселилась. — Ну, теперь я должна задать тебе главный вопрос. — Валяй. Откуда у тебя второй шлем? — Ха-ха, не бойся. Я не снял его с мертвеца. «Но я не об этом. Ты что, вез его из дома?» «Конечно, вдруг пригодится. Это старый шлем моей жены». Лена решила не уточнять, шутка это или правда. Когда вернулись к мотоциклу, Антон спросил. «Хочешь прокатиться?» «Сама. Тут по проселку метров двести». «Ты ведь умеешь водить машину?» «Умею. Как тут что работает?» Антон наклонился к Лене и показал, как заводить мотор, где тормоз и газ, как переключать с первой скорости на вторую. А больше не понадобится. Убрал подножку и чуть-чуть подтолкнул ее вперед. Лена осторожно сдвинулась с места. На удивление ехала ровно, не теряя равновесия. Антон бежал следом. Сжал и коленями бак, чтобы хоть как-то унять дребезжание. Но это, конечно, не помогло. Прибавила газу, почувствовала себя увереннее. Это совсем не то же, что на машине. Там ты защищен и отгорожен от мира, а тут как будто врываешься в него, ощущаешь потоки ветра, рельеф, скорость. Ах, да, скорость. На спидометре было уже 30, это не входило в Ленины планы. Она нажала правой рукой на рычаг тормоза, потом еще раз, но сильнее. Кажется, перестаралась». Тут же почувствовала, что теряет сцепление с дорогой. Мотоцикл ушел в занос, проскользил несколько метров и завалился на бок. К счастью, это случилось, когда он уже практически остановился. Лена не успела испугаться. Она инстинктивно отпустила руль и сделала шаг с подножки в сторону падения. Не удержалась на месте, но все-таки спасла ногу от тяжеленной железяки. Подлетел Антон. «Ты как, цела?» Лена валялась на земле, прижав руки к лицу. Она смеялась. «Ерунда, может, пара ссадин? Господи, я идиот! Зачем я только предложила это? Да брось! Это лучшее, что произошло со мной за месяц!» Он поднял её из земли и стряхнул с куртки налипшие травинки. «Тебе идёт этот стиль?» «Какой? Ну, назовём его гранж. Посмотри на свои штаны». Джинсы треснули на коленке. «Да и чёрт с ними! Бедро ныло!» Вдвоем с Антоном поставили мотоцикл на ноги. Когда ехали назад, Лена больше не боялась, вертела головой по сторонам, старалась перенимать все движения водителя, держать наклон на поворотах, быть с ним одним целым. Антон нарушил обещание. Он вернул ее домой не через час, а через два. Город уже погрузился в сумерки, придавив и без того низкие дома сиреневым светом. Перед сном Лена пролистала фотографии за день. пылающих кратеров, Антона с горящей палкой, себя на мотоцикле перед тем, как потеряет контроль. Ещё раз посмотрела на фото Антона. Такой нелепый кривой нос. И улыбка неестественно широкая, как у диснеевских героев. Нет, ничего не ёкает.